Десять. Я, слуга сатаны на год, обязанный выполнить любой его приказ. Остальную часть дня я провел в своей комнате, размышляя и надеясь услышать кошачью поступь Баркера. Ясно, что моя свобода по-прежнему ограничена. Я еще не могу действовать со всей сворой. Осторожный зондаш во время возвращения в сопровождении Консердайна намек на то, что теперь... поскольку я вступил в число слуг князя Тьмы, мне нужно получше познакомиться с его крепостью, встретили вежливый, но твердый отказ. В качестве врача он прописал тишину моей комнаты, как успокоительное, после того напряжения, которое я испытал. Конечно, я надеялся случайно встретиться с Евой, но рассудок подсказывал, что сейчас гораздо важнее увидеться с маленьким вором Кокни. ожидая, Я пытался проанализировать лихорадку, которая так подгоняла меня. Я считал себя более хладнокровным и уравновешенным. На самом деле я был одновременно престыжен и обеспокоен. Если признать, что интенсивность страсти, которую я ощутил, навязана мне сатаной, что это его воля гнала меня вверх по ступеням, что ж, такое объяснение могло хоть немного смягчить мою уязвленную гордость. Но в таком случае, хоть моя воля и сильна, как я и считал раньше, она гораздо слабее воли сатаны. Я не приписывал себе заслугу остановки перед следующим шагом, который мог сделать меня навсегда принадлежащим ему. Меня остановил предупреждающий шепот, принадлежал ли он Еве или моему собственному подсознанию. И меня удивляло отношение сатаны. Почему он так стремился заставить меня идти дальше? Просто природный инстинкт игрока, стремление выиграть, или вид двух символов на его стороне шара вызвал в нем кровожадность. Если бы один или два отпечатка были бы на моей стороне, как бы он действовал? Или он с самого начала хотел, чтобы я шел до конца и проиграл? Но если так, то почему? Я не мог ответить на эти вопросы. Не появился и Баркер. Наконец, с помощью Томаса я переоделся. и был сопровожден через стены и лифты в еще одну огромную комнату, размеры и украшения которой вполне могли принадлежать пиршественному залу Медичи в период рассвета этой величественной семьи. Больше двух десятков мужчин и женщин во главе с сатаной сидели за большим овальным столом. Безупречный вечерний костюм сатаны придавал ему подчеркнуто сардоническую ноту. «Очевидно, я опоздал». Но столь же очевидно, формальностям здесь не придавали значения. Наш новобранец Джеймс Киркхем, и без всяких дальнейших представлений, сатана знаком показал на мое место. Остальные улыбнулись, кивнули и продолжали разговаривать. Садясь, я с тайным удовольствием заметил, что моя соседка справа известная актриса, чье имя не сходит с бродвейской рекламы. Быстрый взгляд вдоль стола обнаружил игрока в полах с завидной американской родословной и международной известностью и блестящего адвоката, пользовавшегося отличной репутацией у руководителей демократической партии. Остальные были мне неизвестны, но на всех была печать интеллигентности. Если собравшиеся были адекватным срезом двора сатаны, его организация действительно необычна, как он и хвастал. его здесь не было, был Копхем. олтер сидел справа от актрисы. Во время обеда я заставлял себя быть любезным с ним. Ради собственных интересов я не хотел приобретать врагов. Вначале он был скован, потом растаял, пил он много. Но как с интересом заметил я, не столько, сколько ему хотелось бы. Совершенно очевидно, что Уолтер любил выпить. Вначале я решил, что именно ограничение, которое наложил на себя Кобхем, вызывает в нем враждебность к другим присутствующим и особенно осторожность в выражении мнений. Но потом понял, что именно выпитое вызывало в Копхеме страстность к правде, презрение к эвфемизмам и околичностям. Он хотел непрекрашенный факт и никаких уклонений. Как он выразился, никаких махинаций с формулами. В сущности, это был тип пьяницы Инвина со страстью фундаменталиста. Он был забавен. Рано или поздно, решил я, напою Олтера до такого состояния, что он не вынесет даже тени укрытия его ясноглазой богини истины. Я с удивлением узнал, что он химик и много времени проводит в лаборатории в замке. Это объясняло его замечания насчет формул. Он весьма ясно дал понять, какой он выдающийся химик. Позже я понял, что он не преувеличивал. Поэтому я сейчас и задержался на описании Копхема. Обед был удивительным, с ноткой изысканности и утонченной отчаянной веселости, под которыми все время ощущалась сталь. Единственным намеком на наше странное положение был момент, Когда почтенный адвокат, взглянув на меня, предложил тост за вновь проклятого, и тогда сатана послал его за шкатулкой и показал несколько великолепных драгоценных камней, подобных которым я не видел. Он рассказал их историю. Этот изумруд, вправленный в бирюзу служил печатью, которой Клеопатра запечатывала письма, адресованные Антонию. Это бриллиантовое ожерелье, то самое... которым кардинал Де Роган хотел купить расположение Марии Антуанетты и тем самым привел в движение суд, который стал одной из повивальных бабок революции и в конце концов стоил несчастной королеве головы. Эта диадема сияла среди кудрей Мел Гвин, посаженная там Чарльзом, ее королевским любовником. Это кольцо с огромными рубинами мадам Монтеспан дала отравителю за любовный напиток, которым надеялась подогреть остывающее сердце короля солнца. Наконец он подарил маленькой француженке, сидевшей справа от него, браслет с сапфирами, принадлежавший как он сказал, Лукреции Борджа. Я подумал, чем же она его заслужила, и не было ли ироничным указанием на его упоминание о его прежней хозяйке, если и так это не отразилось на ее радости. И невероятно увеличило мое уважение к власти сатаны, то, что в этом собрании не было мелодраматической секретности, никакой маскировки, никаких избитых номеров вместо имен. Его люди встречались лицом к лицу. Очевидно, сама мысль о предательстве была невозможна, а их вера в защиту сатаны абсолютно. Я не сомневался, что все они, или большинство из них, были свидетелями моего подъема по ступеням. и что они видели трагедию Картрайта, но в их поведении ничего не говорило об этом. Они пожелали сатане доброй ночи. Я встал и ушел бы вместе со всеми, но сатана остановил меня взглядом и кивком головы. «Останьтесь со мной, Джеймс Киркхем», — приказал он. И скоро мы были одни. Стол убран, слуги ушли. Итак, лишенные ресниц глаза глядели на меня через край большого кубка. «Итак, вы проиграли. Не так много, как мог бы сатана», — улыбнулся я. «Если бы я поднялся еще немного, мое падение могло бы быть таким же, как ваше в древности, в самый ад». «Это путешествие», — вежливо заметил он, — «было весьма интересно. Но год пройдет быстро, и вы сможете снова попытаться». «Попытаться упасть, вы хотите сказать?» — рассмеялся я. «Вы играете с сатаной», — напомнил он мне. Потом покачал головой. «Нет, вы ошибаетесь. Мои планы требуют вашего присутствия на земле. Тем не менее, я хвалю ваше благоразумие при подъеме. И признаюсь, вы удивили меня». В таком случае я начал службу замечательного достижения. Я встал и поклонился. «Пусть для нас обоих ваш год будет выгоден», – сказал он. «А теперь, Джеймс Киркхем, я требую вашей первой службы». Я сел. Ожидая дальнейшего, пульс мой слегка ускорился. «Юнанские нефриты», — сказал он, — «правда, что я организовал дело таким образом, чтобы они остались у вас, если вы окажетесь достаточно умны. Правда и то, что меня позабавило бы обладание этими брошами. Я вынужден был бы выбирать между двумя интересами. Очевидно, что в любом случае я должен был испытать полуразочарование». «Другими словами, сэр, — серьезно сказал я, — вы заметили, что даже вам не удастся два раза съесть один и тот же пирог?» «Совершенно верно!» — ответил он. «Еще один недостаток этого так неловко созданного мира. Теперь нефриты в музее. Что ж, пусть остаются там. Но музей должен заплатить за мое полуразочарование. Я решил приобрести нечто, принадлежащее музею и давно интересующее меня». Вы убедите музей отдать это мне, Джеймс Киркхем. «А что это?» – спросил я. «И каков будет метод моего убеждения?» «Задача нетрудная», – ответил сатана. «В сущности, это испытание, которому подвергали всех воинов в старину, прежде чем посвятить в рыцари. Я следую этому обычаю». «Подчинюсь правилам, сэр», – сказал я ему. «Много столетий назад», – продолжал он. Фараон призвал величайшего златокузнеца Бервентуна Чилини своего времени и велел ему изготовить ожерелье для своей дочери. Никто не знает, было ли это по случаю ее дня рождения или свадьбы. Златокузнец изготовил ожерелье из лучшего золота, сердолика, лазурита и зеленого полевого шпата, называемого аквамарином. На одной стороне золотых картушек С иероглифическим именем фараона мастер изобразил сокола, увенчанного солнечным диском. Это гор, сын Азириса, в некотором смысле бог любви и страж счастья. На другой крылатая змея, урий, несущая на себе крест с ручками. Крукс ансата, символ жизни. Внизу он изобразил сидящего на корточках бога со множеством годов в руках. а на его локте сидит головастик, символ вечности. Так хотел фараон. Увы, что такое любовь, человеческая надежда и вера? Принцесса умерла, умер и фараон. А со временем умерли Гор, Азирис и все боги древнего Египта. Но красота, которую забытый челини вложил в это ожерелье, не умерла. Она не могла умереть, она бессмертна. Ожерелье много столетий лежало с мумией принцессы в ее скрытом каменном гробе. Оно пережило своих богов. Оно переживет и богов сегодняшних, и богов тысяч завтра. Незатуманенная его красота сияет нам, как и три тысячи лет назад, когда ислевшая грудь, на которой его нашли, была полна жизни и любви. Может быть, была легкой тенью той самой красоты, которая в ожерелье бессмертна. «Ожерелье Синусерта Второго!» – воскликнул я. «Я знаю эту замечательную вещь, сатана!» «Я должен получить это ожерелье, Джеймс Киркхем!» Я смотрел на него в замешательстве. «Если он считает это легкой службой, то какова же тогда, по его мнению, трудная?» «Мне кажется, сатана, – рискнул я, – что вы вряд ли могли подобрать другой предмет, который было бы так же трудно приобрести каким угодно убеждением». Ожерелье охраняют днем и ночью. Оно лежит в закрытой витрине, в центре сравненно небольшой комнаты, причем преднамеренно, в самом заметном месте этой комнаты, под постоянным наблюдением. «Я должен его получить», – прервал он меня. «Вы должны взять его для меня». Отвечу на ваш второй вопрос, как? Подчиняясь до минуты, до секунды, без отклонений инструкциям, которые я вам дам, возьмите карандаш, Запишите время каждого эпизода. Запомните их без малейших изменений. Он подождал, пока я выполню первую часть его приказа. Вы уедете отсюда, заговорил он, завтра в 10.30 утра. Путешествие ваше будет так рассчитано, что вы сможете выйти из машины и войти в музей ровно в час. На вас будет костюм, который вам даст локей. Он также подберет вам пальто, шляпу и другие предметы одежды. Как полагается по правилам, вы должны сдать пальто в гардероб. Оттуда вы должны сразу направиться к юнайнским нефритам. Такова для всех причина вашего посещения. Можете разговаривать с кем хотите, и даже чем больше, тем лучше. Но вы должны суметь точно в час сорок в одиночку войти в северный коридор египетского крыла. «Вы будете тут рассматривать коллекцию до 2.05, а затем точно в эту минуту войдете в комнату с ожерельем. Оба входа в комнату охраняются. Знают ли вас в лицо охранники?» «Не уверен», — ответил я, — «возможно. Во всяком случае, они обо мне слышали». «Вы найдете возможность представиться одному из охранников в северном коридоре», — продолжал он, — «если он не знает вас в лицо». То же самое вы сделаете и с одним из охранников в комнате с ожерельем. Затем вы отойдете в один из углов комнаты, неважно в какой именно, и будете рассматривать витрину, которая окажется перед вами. Ваша цель находится как можно дальше от обоих охранников, которые могут с счесть своим долгом держаться вблизи к такому. Он поднял свой кубок почетному посетителю. Наконец, Джеймс Кирхем. «Ровно в 2.15 вы подойдете к витрине, вскроете ее инструментом, который вам предоставят, положите ожерелье в хитроумный карман, который найдете внутри пальто, бесшумно закроете витрину и выйдете». Я недоверчиво смотрел на него. «Вы сказали, выйдите?» «Выйдите», — повторил он. «Вероятно, неся на себе, — с насмешкой предположил я, — обоих охранников, — вы не обратите никакого внимания на охранников». да. Но они обязательно обратят на меня внимание, сатана. «Больше никогда не прерывайте меня», – строго приказал он. «Вы поступите точно, как я вам говорю. Не обратите никакого внимания на охранников. Не обратите никакого внимания на то, что происходит вокруг вас. Помните, Джеймс Киркхем, это жизненно необходимо. Вы должны сделать только одно – ровно в 2.15 открыть витрину, и выйти из комнаты с ожерельем синусерта. Вы ничего не будете видеть, слышать или делать, кроме этого. Вам потребуется две минуты, чтобы достичь гардероба. Оттуда вы пойдете прямо к выходу. Выйдя, вы свернете направо, наклонитесь и завяжете шнурок ботинка. Затем спуститесь по ступеням, по-прежнему не обращая внимания на то, что может происходить вокруг. У обочины будет стоять синий лимузин. Шофер будет протирать правую фару. Вы сядете в машину и отдадите тому человеку, которого увидите внутри ожерелья. В это время будет 2.20, не позже. С этим человеком вы будете ехать в течение часа. В 3.20 машина остановится за обелиском у музея. Вы выйдете из нее, пройдете на авеню и в такси вернетесь в клуб первооткрывателей. Вы сказали в клуб первооткрывателей? я в замешательстве подумал, что он оговорился. «Повторяю, в клуб первооткрывателей», — повторил он. «Вы направитесь там прямо к портье и скажете дежурному, что у вас есть работа, которая требует абсолютной сосредоточенности. Вы скажете, что вас не должны беспокоить ни телефонные звонки, ни посетители. Вы скажете также, что, вероятно, газетные репортеры попытаются увидеться с вами». Он должен ответить им, что вы обещали принять их в восемь. Вы внушите дежурному, что ваша работа очень важна, и вас не должны беспокоить ни в коем случае. Дальше вы попросите его в семь часов прислать к вам в комнату все послеполуденные и вечерние выпуски газет». Он помолчал. «Вам все ясно?» «Все, кроме того, что я должен сказать репортерам», – ответил я. «А это вы узнаете, прочитав газеты». Загадочно ответил он. И прихлебнул из своего кубка, оценивающий, глядя на меня. «Повторите инструкции», — приказал сатана. «Я хладнокровно повиновался». «Хорошо», — кивнул он. «Вы, конечно, понимаете, что не это скромное приключение составляет причину моего желания приобрести вас. Настоящее приключение другое, а это просто испытание. Вы должны его выдержать». «Ради собственного благополучия, Джеймс Кирхим, вы должны выдержать». Его алмазно-жёсткие глаза сверкнули по-змеиному. Каким бы безумием ни было действие, которое он описал, сатана был абсолютно серьёзен, без всякого сомнения. Я не отвечал, мне нечего было сказать. А теперь, он коснулся звонка, больше никаких возбуждений сегодня. Я забочусь о хорошем самочувствии своих подданных, даже тех, что проходит испытательный срок. Идите к себе и спите спокойно». Открылась панель. Из лифта вышел Томас и стоял, ожидая меня. «Спокойной ночи, сатана!» — сказал я. «Спокойной ночи!» — ответил он. «И пусть ваша завтрашняя ночь будет лучше сегодняшней». Было уже почти одиннадцать. Ужин продолжался дольше, чем я думал. В спальне все было готово. Я отпустил Томаса. Через полчаса После двух порций бренди с содовой, я выключил свет и лег в кровать, надеясь на появление Баркера. Лежа широко открытыми глазами в темноте, я повторял полученные инструкции. Ясно, что я стал частью более или менее сложной головоломки. Я сам должен в точно определенный момент совпасть с рядом других деталей, и все встанет на место. Или еще лучше, я, живая шахматная фигура, в одной из тех игр, которые так забавляют сатану. Я должен делать свои ходы в назначенное мне время. Но что будут делать другие фигуры? И если одна из них сделает ход слишком быстро или слишком поздно, где я буду тогда в этой неизвестной игре? Я вспомнил яркоглазого лысого дьявола из Малахита за двумя тронами, двойник сатаны, направлял руки богинь судьбы. Странно, но это воспоминание успокоило меня. Этическая сторона дела меня мало заботила. В конце концов, все музейные сокровища – результат грабежей. Грабежей могил, курганов, затерянных городов. А остальное было украдено, причем часто неоднократно. Кроме того, мне ничего не оставалось делать, как повиноваться сатане. Если бы я этого не сделал, что ж, это означало бы мой конец. В этом я не сомневался. А сатана продолжил бы. Что же касается того, чтобы выдать его? Я даже не знал места своего вежливого заключения. Нет, если я хочу обыграть сатану, я должен играть с ним. Другого пути нет. И что такое любое ожерелье рядом с Евой? Я постарался запомнить инструкции, повторяя их снова и снова. После этого захотел спать. И Баркер меня не разбудил.